Пятый ЭННИНГ На утро, когда Триша проснулась, шея у нее болела так сильно, что она не могла повернуть голову. Но девочку это особо не волновало. Главное для нее заключалось в том, что солнце встало, залив полянку полумесяц ярким светом. В сравнении с этим событием все остальное не имело ни малейшего значения. Трише казалось, что она родилась заново. Она помнила, что просыпалась ночью из-за того, что все тело зудело от комариных укусов и очень хотелось писать. Она помнила, что подходила к ручью и под лунным светом мазала лицо и руки илом. Она помнила, как засыпала, а Том Гордон охранял ее покой и делился секретами своего мастерства». Она также помнила, как едва не умерла от страха, решив, что в лесу затаился какой-то страшный зверь. Но, разумеется, никто не наблюдал за ней из лесной чаще. А испугалась она только потому, что заблудилась и впервые в жизни осталась наедине с ночью. Какая-то часть ее сознания попыталась протестовать, но Триша этого не допустила. Ночь закончилась. Оглядываться назад не хотелось, как не хотелось вновь спуститься по каменистому склону, и врезаться в дерево с осиным гнездом. Наступил день, поисковые группы уже в пути, и скоро ее найдут и спасут. Она это знала. Она заслужила свое спасение, проведя ночь в лесу одна-одинёшенька. Триша выползла из-под упавшего дерева, толкая перед собой рюкзак. Встала, надела бейсболку, подошла к ручью. Смыла с лица и рук Ил, посмотрела на тучу машкары, уже собравшуюся у ее головы, с неохотой вновь намазала силам. Вспомнила, как она и Пепси маленькими девочками играли в салон красоты. И так распатронили косметику миссис Робишо, что мать Пепси чуть ли не пинками выгнала их из дома, даже не дав умыться. Вот они выскочили на улицу в пудре, в румянах, зеленых тенях для глаз, помаде Passion Plum. Выглядели они, как самые юные уличные проститутки. Они пошли к Трише. Когда Куила увидела их, у нее просто отпала челюсть, а потом она так смеялась, слезы градом катились по щекам. Но она не оставила девочек в беде. Отвела в ванную, поставила перед ними банку кольт-крема и показала, как снимать косметику. «Сверху вниз и очень осторожно, девочки!» — пробормотала Триша слова матери. Вымазав лицо Илом, она помыла руки, съела остаток сэндвича с тунцом, половину палочек сельдерея потом с легким чувством тревоги взглянула на пакет для ланча. Яйцо она съела, сэндвич с тунцом съела, чипсы съела, туинки съела. Запасы сократились до половины, даже меньше бутылки седж, полбутылки воды и нескольких палочек сельдерея. «Неважно», — сказала себе Триша, укладывая пустой пакет и палочки сельдерея в рюкзак. Туда же отправилась и грязная порванная пончо. «Неважно», потому что сегодня лес прочешут поисковые группы. Одна из них обязательно меня найдет. Так что уже в полдень я буду есть ленч в какой-нибудь закусочной. Гамбургер, жареный картофель, шоколадное молоко, яблочный пирог. Ей тут же ответило урчание в животе. Собрав вещи, Триша намазала илом руки. Яркое солнце предвещало жаркий день. Триша потянулась, разминая косточки. Покачала головой, изгоняя с шеи последние остатки боли. Постояла, прислушиваясь, в надежде уловить человеческие голоса, собачий лай, стрекотание вертолета. Услышала лишь дятла: Пустяки, времени еще предостаточно. Это же июнь. Сейчас самые длинные дни в году. Иди вдоль ручья. Даже если поисковые группы сразу не найдут тебя, ручьи все равно выведет к людям. Но время шло, близился полдень. А ручей все вел и вел ее по лесу. Температура воздуха все поднималась, струйки пота текли по грязевой маске. Большие темные пятна появились на свитере с надписью 36 гордон, сначала под мышками, потом на спине, между лопатками. Волосы, грязь перекрасила ее из блондинки в брюнетку, висели патлами. Надежда на скорое спасение все таяла и таяла, убывали и силы. К десяти часам она уже устала а где-то в одиннадцать произошло событие, окончательно испортившее ей настроение. Триша поднялась на вершину холма по пологому склону, усыпанному иголками листвой, и остановилась, чтобы немного передохнуть, когда сигнальная система, та самая, что не давала о себе знать в городе, внезапно забила тревогу. За ней кто-то наблюдал. И не имело смысла убеждать себя в обратном, эта система сбоя дать не могла. Триша медленно повернулась на 360 градусов. Ничего не увидела. Но лес вроде бы снова притих. Бурундуки не шуршали в прошлогодней листве и под кустами, белки не скакали по веткам на другой стороне ручья. Замолчали сойки. Дятел продолжал долбить. Где-то вдалеке каркали вороны, но вокруг нее вся живность куда-то попряталась. Остались одни комары. «Кто здесь?» — спросила Триша. Ответа, естественно, не последовало, и Триша начала спускаться с холма, держась за кусты. Ноги скользили по влажной глине. «У меня разыгралось воображение», — подумала девочка. Да только она знала, что это не так. Ручей становился все уже, и вот это она уже никак не могла списать на воображение. Спустившись вниз, Триша попала в густые заросли кустов, которые угрожающе ощетинились шипами. Ширина ручья — Уже не превышало 18 дюймов, а потом он и вовсе исчез в зарослях. Триша продиралась сквозь них, не решаясь обойти вокруг из боязни потерять ручей. Однако что-то подсказывало ей, потеря будет невелика и ничего не изменит. Ручей определенно никуда ее не выведет. Но Триша просто гнала от себя такие рассуждения. Дело в том, что с ручьем у нее установилась эмоциональная связь связанной одной цепью, как сказали бы взрослые. И Триша не могла допустить ее разрыва. В этом случае она превращалась бы в ребенка бесцельно блуждающего по дремучему лесу. А от одной этой мысли у нее перехватывало дыхание и учащенно билось сердце. Она выбралась из зарослей, появился и ручей. Триша пошла дальше, опустив голову, сурово хмуря брови. Шерлок Холмс, идущий по следу у собаки Баскервилли она не заметила, как меняется растительность. Кусты уступали место папоротникам. Не заметила, что вокруг слишком много сухих деревьев, а земля все больше пружинит. Она сосредоточилась только на ручье и шагала вдоль берега, не видя ничего вокруг. Ручей вновь начал расширяться. И минут на пятнадцать, не больше, в ней вновь затеплилась надежда на то, что он не исчезнет, юркнув под землю. А потом Триша поняла, что ручей не просто расширяется, но и перестает течь. Превращается в череду луж, частично затянутых ряской, с зависшими над ними тучами комаров. Еще через десять минут ее кроссовка провалилась сквозь землю. Обманчиво твердая корочка мха скрывала карман чавкающей грязи. Нога скрылась в ней по лодыжку — и Триша, вскрикнув от неожиданности и испуга, выдернула ногу из цепких объятий болота. От резкого рывка кроссовка наполовину слетела с ноги. Триша вновь вскрикнула, оперлась рукой о сухое дерево, вытерла ногу о траву, вновь надела кроссовку. Вот тут она огляделась и, наконец, заметила, что пришла в мертвый лес, где когда-то обушевал пожар. Впереди, да и вокруг, торчали давно засохшие деревья. Ковер мхату и дело разрывали сверкающие под солнцем водяные зеркала. Из них тут и там торчали заросшие травой кочки. Надсадно пищали комары, летали стрекозы, а с дюжину дятлов долбили деревья. Оно и понятно, тут им было чем поживиться. В этих болотах и закончил свои странствия ручей Триши. Что же мне теперь делать? Сквозь слезы безмерно уставшим голосом спросила Триша. «Может, кто-нибудь скажет, что же мне теперь делать?» Тут было где посидеть и подумать. Везде лежали стволы упавших деревьев. Многие еще несли на себе следы пожара. Однако первая, на которой села Триша, переломилась под ее весом, и девочка оказалась на мокром хе. Триша вскрикнула. Джинсы на попке мгновенно намокли, а она ужасно не любила ходить с мокрой задницей. Она тут же вскочила. Ствол прогнил насквозь, да и древоточцы сделали свое дело. Триша осмотрела труху, в которую превратилась когда-то крепкая древесина, направилась к другому дереву. Надавила на него, прежде чем сесть. Ствол испытания выдержал. Триша устало опустилась на него. Потерла шею, которая вновь начала болеть, оглядела лежащее перед ней болото и попыталась решить, а что же делать дальше. И хотя в голове ее царил сумбур, которого не было и в помине, когда она проснулась, Триша понимала, что выбирать она может только одно из двух. Либо оставаться на месте и ждать, пока придет помощь, либо идти вперед, навстречу этой самой помощи. Она видела резон в том, чтобы оставаться на месте. Сберегаются силы и все такое. Опять же, ручья теперь нет, и где этот самый перед? Как теперь выбрать нужное направление?» Она может идти к цивилизации, а может и уходить от цивилизации. Может статься, она будет просто идти по кругу. С другой стороны... «Всегда есть другая сторона», как-то раз сказал я отец. «Здесь есть нечего. Воняет гнилью. И кто знает, какая еще гадость может ей встретиться. Место это ужасное, отвратительное место». Тришу вдруг осенила, если поисковые группы не найдут ее до наступления темноты, ей придется провести ночь здесь. Ее аж передернула. Маленькая полянка полумесяц в сравнении с этим болотом казалась Диснейлендом. Триша стояла и всматривалась в том направлении, куда тек ручей, прежде чем закончится болотом. Она смотрела сквозь строй серых стволов и переплетение сухих ветвей и вроде бы разглядела вдалеке что-то зеленое, зеленое и поднимающееся. Может, и холм, и ягоды? Почему нет? Она прошла мимо нескольких усыпанных ягодами. Ей следовало собрать их и положить в рюкзак, но она могла думать только о том, что ручей скоро выведет ее к людям и не хотела терять время. Теперь же ручей исчез, а ей вновь хотелось есть. Нет, адского голода она не испытывала. Пока. Но есть хотелось. Триша сделала два шага, проверила полоску мягкой земли, с тревогой наблюдала, как вода заполняет впадину, только что оставленную носком ее кроссовки. С чего ей идти туда? Только потому, что она вроде бы что-то увидела по другую сторону болота. «Тут, может быть, трясина», — пробормотала Триша. «Совершенно верно» мгновенно согласился ледяной голос. Звучал он очень даже весело. Трясина, аллигаторы, не говоря уж о маленьких серых человечках из секретных материалов, которые мечтают о том, чтобы использовать тебя для опытов. Триша отступила на те же два шага, вновь села на дерево, пожевала нижнюю губу. Кружащую вокруг мошкару она даже не замечала. Идти или оставаться на месте? Оставаться на месте или идти? Десять минут спустя ее заставила идти слепая надежда и мысль о ягодах. Черт, да она согласилась бы съесть и листья. Триша видела, как она собирает ярко-красные ягоды на склоне зелененького холма, прям таки девочка с картинки в школьном учебнике. Она забыла про маску и на лице и грязные всполохченные волосы. Она видела, как медленно продвигается к вершине, набивая ягодами рюкзак. Наконец поднимается на нее, смотрит вниз, видит... Дорогу. Я вижу проселочную дорогу, изгороди по обеим сторонам. Вдали сарай, стены выкрашенные красной краской, белая продольная полоса. Безумие, абсолютное безумие. Или нет? Что если она сидит в получасе ходьбы от человеческого жилья? Что если только трусость мешает ей выйти к людям? Хорошо. Триша снова встала, нервно поправила лямки рюкзака. Хорошо, иду к ягодам, а если станет опасно, поверну назад. Она поддернула рюкзак и медленно, осторожно двинулась по ненадежному мху. При каждом шаге ее ноги чуть ли не по щиколотку уходили в воду. Она огибала и торчащие стволы скелеты и завалы упавших, полузгнивших деревьев. А со временем, возможно, через полчаса, может через 45 минут, Триша открылась истина, которую до нее открыли для себя тысячи, может даже миллионы мужчин и женщин. К тому времени, когда осознаешь, что опасность слишком велика, поворачивать назад уже поздно. С пропитанного водой, но не проваливающегося под ногами Мха, она ступила на кочку, которая оказалась совсем не кочкой. Ее нога нырнула в холодную вязкую субстанцию, слишком густую для воды и слишком жидкую для ила. Триша отпрянула, схватилась за сухую ветку, вскрикнула испуганно и гневно, когда ветка переломилась у нее в руке. Девочка потянула ногу назад. С чавкающим звуком она вылезла из вонючей жижи, но без кроссовки. Кроссовка осталась где-то внизу. «Нет!» — воскликнула Триша так громко, что спугнула какую-то большую белую птицу. Она устремилась к небу, а за ней тянулись длинные тонкие ноги. В другое время, в другом месте девочка не отрываясь смотрела бы на это экзотическое зрелище, но тут ей было не до птиц. Она опустилась на колени, правая нога блестела от черной грязи. Сунула руку в быстро заполняющуюся водой дыру, которая образовалась в кочке после того, как она выдернула ногу. Не могу, я без нее! Яростно закричала Триша. Она моя, и мне без нее никак! Она пошарила в холодной жиже, разрывая какие-то мелкие корешки, обходя крупные. Что-то живое на мгновение коснулось ее ладони, потом исчезло. И тут же пальцы нащупали кроссовку, которую Триша и вытащила на свет Божий, посмотрела на нее — черная изваленная в грязи обувка. Самое оно для изваленной в грязи девочки. Круто, как сказала бы Пепси Робишо. И из глаз Триши брызнули слезы. Она подняла кроссовку, перевернула, из нее хлынул поток черной жижи. Зрелище это вызвало у Триши приступ смеха. С минуту, а то и дольше, она сидела на кочке, положив ногу на ногу со спасенной кроссовкой на коленях, и смеялась окружённая чёрной тучей мошкары. А вокруг, словно часовые, стояли мёртвые деревья и стрекотали цикады. Наконец слёзы подсохли, а смех поутих. Триша нарвала травы, обтерла кроссовку снаружи. Потом раскрыла рюкзак, достала бумажный пакет из-под ланча, разорвала на кусочки, которыми и протёрла кроссовку изнутри. Грязные клочки бумаги она сминала в шарики и бросала на мох. Да, она мусорила на этом отвратительном вонючем болоте. Да, это правонарушение. Если появится полиция и арестует ее, она не будет иметь ничего против. Девочка встала, с вызволенной из болота кроссовкой в руках, огляделась. «Твою мать!» вырвалась у нее. Впервые в жизни она выругалась вслух. С Пепси такое иногда случалось, но Пепси — это Пепси. Теперь она более отчетливо видела зелень, которую приняла за склон холма. То были поросшие травкой островки-кочки, ничего больше. Островки маленькие и не очень, а разделяла их стоячая черная вода и деревья. В большинстве своем мертвые, но некоторые на самой вершине кучерявились листвой.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 От него щипало в глазах. Цикады, казалось, стрекотали на одной ноте: ре. Скочки, которые она держала путь, три лягушки спрыгнули в воду: плюх-плюх-плюх. Будфайзер. И Триша кисло улыбнулась. В желтовато-чёрной взвеси тысячами шныряли головастики. Когда она разглядывала их, одна нога наткнулась на что-то твердое и склизкое, должно быть, толстую ветку.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 Над болотом их везде хватало, но Триша время от времени подновляла грязевой защитный слой на лице, шее и руках, а потому они ей давно уже не досаждали. Но над островом Орляка воздух буквально кишел насекомыми, причем компанию комарам, мокрецам и мошке составили мириады мух. Триша уже слышала их назойливое жужжание. От ближайших стрелок Орляка Тришу отделяли каких-то 10 футов,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 Голос ее дрожал. «Это же ужасно!» «Не правда ли?» Отгрызенная голова лосёнка скатилась по пологому склону, оставляя за собой кровавый следы и примятые стрелки орляка. Теперь она лежала у самой воды. Мухи облепили глаза и обрубок шеи. Громкостью их жужжания не уступала небольшому лодочному мотору. «Я вижу его язык», — собственный голос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 «Итак, друзья, сегодня мы предлагаем вам новый комплекс упражнений. Я назвала его «Как быстрее уйти от отгрызенной головы лосенка». «Активно вращайте бедрами, помогайте себе и руками, и плечами». Она смотрела прямо перед собой, но не могла ничего поделать с лезущим в уши удовлетворенным жужжанием мух. «Почему не пожужжать после такого сытного обеда? Кто это сделал?» «Не бобер? Тут двух мнений быть не могло». Ни одному бобру не удалось бы отгрызть голову лосенку, какими бы острыми ни были у него зубы. — Ты знаешь, кто это сделал? — дала себе знать ледяной голос. — Это зверь. Тот самый особенный зверь. И сейчас он наблюдает за тобой. — Никто за мной не наблюдает. Это все враки! — выдохнула Триша. Рискнула оглянуться и увидела, что остров орлика остался позади. Голову она едва различила что-то коричневое с живой черной лентой по краю. «Это в раке, не так ли, Том?» Но Том ей не ответил. Том не мог ответить. Том, вероятно, уже приехал на стадион в Фенуэ парк, перешучивался с другими игроками Red Sox, надевая белую униформу. А по болоту, бесконечному болоту, шагал не настоящий Том Гордон, а вымышленный, придуманный ею, гомеопатическое лекарство от одиночества. В лесу она была одна. Да нет же, сладенькая. Вовсе ты и не одна. Триш ужасно боялась, что ледяной голос, хотя она и не могла отнести его к числу своих друзей, говорит правду. Ощущение, что за ней следит чей-то взгляд, вернулось, более того, усилилось. Она пыталась списать все на нервы, кто бы и не заволновался, увидев отгрызенную голову. И ей это практически удалось, когда она подошла к дереву, на засохшем стволе которого увидела с полдюжины диагональных царапин. Словно кто-то, пребывая в отвратительном настроении, походя цапнул дерево. «Боже мой!» — ахнула Триша. «Это же следы от когтей!» «Зверь впереди, Триша! Впереди! Поджидает тебя с когтями и всем прочим!» Триша видела перед собой стоячую воду. Новые острова Кочки, похожие на зеленый поднимающийся склон холма. Но она уже знала, что никакой это не холм. Второй раз на одну и ту же уловку она не покупалась. Никакого зверя она не видела. Но, естественно, и не могла увидеть, не так ли? Зверь вел себя так, как и положено зверю, который высмотрел добычу и теперь выжидал удобного момента для того, чтобы напасть на нее. Было даже какое-то слово, которым определялось поведение зверя в такие вот моменты, но оно никак не приходило на ум, потому что девочка очень устала, испугалась. «Они таятся», — подсказал ледяной голос. «Вот что они делают». «Таятся?» «Да, крошка, особенно такие звери, как твой новый приятель». «Таятся», — прохрипела Триша, горло сжал страх. «Да, именно это слово я и позабыла». Спасибо тебе. А потом двинулась вперед, потому что зашла слишком далеко, чтобы повернуть назад. Даже если кто-то и затаился впереди, чтобы убить ее, она зашла слишком далеко, чтобы повернуть назад. На этот раз то, что выглядело твердой землей, землей оказалось. Поначалу Триша не позволяла себе в это поверить но по мере того как она подходила все ближе и ближе и видела перед собой только зеленые кусты и деревья в ней проснулась надежда и болото по которому она шла становилось все мельче вода едва достигала середины голени хотя раньше ей случалось брести и по пояс в воде она наткнулась еще на две кочки на которых рос орляк Его было гораздо меньше, чем на острове Орляка, но Триша сорвала и съела те стрелки, что встретились ей. Сладкие, оставляющие во рту привкус горечи. «У них зеленый вкус», подумала девочка. «Она бы набрала больше Орлика и положила в рюкзак, но в других местах он ей не встретился». Триша об этом не грустила. Детям свойственна беззаботность. Орляк утолил чувство голода, а подумать о том, что она будет есть в следующий раз... Она еще успеет. Триша шла к берегу, срывая на ходу молодые побеги орлика. Сначала отправляла в рот листа, закрученные в тугие завитки, потом приходил черед стебля. Ил, в который по-прежнему погружались ноги, ее не смущал. Она привыкла к болоту, не испытывала к нему никакого отвращения. Потянувшись к нескольким оставшимся стрелкам орлика на второй кочке, Триша вдруг замерла, потому что вновь услышала жужжание мух. И на этот раз звучало оно куда как громче. Если бы была такая возможность, Триша ушла бы в сторону, сделала бы крюк, но болото в этом месте заканчивалось кладбищем утонувших веток и кустов. В этом месиве дерева и воды оставался лишь один более-менее свободный проход, по которому и могла пройти Триша, если только она не хотела еще два часа бороться с подводными заграждениями, рискуя застрять в них или серьезно поранить ногу. Но и в этом проходе ей пришлось перелезать через упавшее в воду дерево. Упало оно недавно. Пожалуй, и не упало, а его свалили. Триша увидела следы когтей на коре. А разлому самого корня был совсем свежим, словно дерево это попалось кому-то на пути, и этот кто-то походя пнул его, переломив как спичку. Жужжание все набирало силу. Туловище лосенка, вернее то, что от него осталось, лежало рядом с зарослями мерлика, аккурат у того места, где Триша наконец-то выбралась из болота. Лежало двумя частями, соединенными змеями кишок. Одну ногу отгрызли и она стояла у дерева, словно костыль. Триша прижала к рту тыльную сторону ладони и торопливо прошла мимо. Тошнота подкатывала к горлу, и она прилагала все силы, чтобы не дать желудку вывернуться наизнанку. Зверь, который убил лосенка, хотел, чтобы её вырвало. Неужели такое возможно? Рациональная часть её сознания, она никуда не делась, утверждала, что нет, Но Триша уже не могла отрицать, что кто-то сознательно изгадил останками лося две самые большие плантации орляка, которые встретились ей на этом болоте. А если кто-то такое сделал, почему не поверить в то, что этот кто-то хотел, чтобы она рассталась с теми крохами, которые ей удалось отправить в рот? Да, хотел, почему нет? А теперь забудем об этом. И ради бога, не вздумай блевать. Постепенно, по мере того, как она все дальше уходила на запад, теперь, когда солнце опустилось к самому горизонту, выдержать нужное направление не составляло труда, приступы тошноты ослабели, а жужжание мух поутихло. Окончательно справившись с тошнотой, Триша остановилась, сняла носки, надела кроссовки. Выжила носки, расправила, посмотрела на них. Она помнила, как прошлым утром надевала носки в своей самфордской спальне, сидела на краешке кровати и надевала, напивая себе под нос, покрепче обними меня, чтобы я почувствовал тебя. То была песня группы Бойс То до да Макси. Она и Пепси тащились от Бойс То до да Макси, особенно от Адама. Она помнила полоску солнечного света на полу. Она помнила постер Титаника на стене. Воспоминания о том, как она надевала носки, были очень четкие но и очень давние. Триша предположила, что точно так же старики вроде бабушки помнят эпизоды своей молодости. Теперь же носки более напоминали решето. дырки соединенные нитками, и ей захотелось плакать, возможно, потому что и себе она казалась таким же решетом. Но Триша сдержалась, скатала носки и положила в рюкзак. Она застегивала пряжки, когда вновь услышала стрекотании вертолетных лопастей. На этот раз гораздо ближе. Триша вскочила, завертелась на месте. Вон они, два вертолета, далеко на востоке, черные на фоне синего неба, чуть похожие на стрекоз, которые парили над болотом мертвого лося. Махать руками и кричать смысла не было. Вертолеты отделял от нее миллиард миль, но она и махала и кричала: Ничего не могла с собой поделать. И угомонилась, лишь охрипнув. «Посмотри, Том!» — теперь она лишь взглядом провожала вертолеты. «Посмотри, они пытаются меня найти, если бы они подлетели чуть ближе!» Но они не подлетели. Путь их лежал с севера на юг, и они скрылись за лесом. Триша стояла, не шевелясь, пока шум от вертолетных лопастей не растворился в стрекоте цикад. Тогда она глубоко вздохнула и присела, чтобы завязать шнурки кроссовок. Она не чувствовала, что за ней наблюдают, хотя в этом ей... Ах ты, Лгунья! возразил ей ледяной голос. В нем слышалась насмешка. Ты, маленькая Лгунья! Но она не лгала. Во всяком случае, намеренно. Она так устала. В голове у нее все перемешалось. Вот она уже и не знала, что чувствовала, за исключением голода и жажды. Они вернутся ли, чтобы набрать Эрлика?» мелькнула в голове мысль. Его ростки занимали немалую территорию, и она могла избежать тех мест, где лежала туша лосенка и пролилась его кровь. Она подумала о Пепси, которая иногда злилась на Тришу, если та царапала коленку, когда они катались на роликах, или падала, когда они лазали по деревьям. Если Пепси видела слезы, наворачивающиеся на глазах Триши, она говорила «Хватит распускать слюни, Макфарленд!» Видит Бог, она не могла позволить себе распускать слюни из-за мертвого лося. Определенно не могла, но. Но она боялась, что зверь, убивший лосенка, все еще здесь затаился и наблюдает, в надежде, что она вернется. А от того, чтобы пить болотную воду, во-первых, она грязная, во-вторых, с мертвыми насекомыми и личинками комаров. Могут личинки развиваться в желудке человека? Наверное, нет. Хотела она проверить это на себе? Ни в коем разе. — Наверное, я еще наткнусь на орляк, — решила она. — Правильно, Том. И на ягоды тоже. Том не ответил, и Триша двинулась дальше, прежде чем сомнения в принятом решении возьмут верх. Она шла на запад еще три часа. Сначала медленно, потом попав в хвойный, зрелый, практически без подлеска лес, чуть быстрее. Гудели ноги, болела спина, но Тришу эти болячки не допекали, и голод особо не беспокоил. Но после того, как солнце сменило золотые одежды на багряные, Тришу замучила жажда. В горле пересохло, язык превратился в терку. Она кляла себя за то, что не напилась из болота, благо такая возможность у нее была. Один раз даже остановилась, подумав, К черту, возвращаюсь. И не пытайся, милая, остановила ее ледяной голос. Дороги тебе не найти. Даже если тебе повезет, и ты сумеешь вернуться к болоту, уже стемнеет. И как знать, кто может тебя там поджидать? Заткнись. Устало бросила она ледяному голосу. Просто заткнись, злобная, глупая тварь. Но, разумеется, злобная, глупая тварь говорила чистую правду. Триша вновь повернулась лицом к солнцу, в тот момент уже оранжевому, и продолжила путь. Жажда пугала ее. Если она так донимает ее в восемь вечера, что же будет в полночь? И сколько времени человек может прожить без воды? Она не помнила, хотя читала об этом, точно читала. Во всяком случае, меньше, чем без пищи. И на что это похоже? Смерть от жажды. «Я не умру от жажды в этом чёртовом лесу, не так ли, Том?» — спросила она, но не получила ответа. Настоящий Том Гордон в этот момент следил за игрой. Тим Уэйкфилд — опытнейший беттер Бостон Редсокс против Энди Пэттита, левши, юной звезды Янкис. У Триши скребло в горле. Каждое глотательное движение вызывало дикую боль. Она вспомнила о дожде, под который попала, уже заблудившись в лесу как же это было давно. Примерно в те времена, когда она надевала носки, сидя на краешке кровати в своей спальне. Чего бы ему не пойти сейчас, она бы вышла под него и танцевала, задрав голову, раскинув руки, открыв рот. Она бы танцевала, как Снупи на своей конуре. Триша шагала между соснами и елями, которые становились все выше. Увеличивалось и расстояние между соседними деревьями. В лучах заходящего солнца толстые стволы отбрасывали длинные широкие тени, то и дело накладывающиеся друг на друга. Она могла бы подумать, до да чего это красиво. Строевой лес, залитый предзакатным солнцем, если бы не мучившая ее жажда. Конечно, какая-то часть ее сознания фиксировала то прекрасное зрелище, которое демонстрировала ей природа, но мысли Триши занимала другое. Виски пульсировали от головной боли. Горло сжалось до размера игольного ушка. Прибывая в таком состоянии, поначалу она приняла шум бегущей воды за звуковую галлюцинацию. Не могла же она слышать настоящую воду. Откуда ей взяться, словно по заказу? Тем не менее, Триша повернула на этот шум и теперь шагала на юго-запад, ныряя под ветки, перепрыгивая через упавшие деревья. Когда же шум стал таким громким, что ни о какой галлюцинации речи уже быть не могло, Триша побежала. Пару раз поскользнулась на ковре из иголок, однажды угодила в крапиву, но не обратила ни малейшего внимания на ожоги, появившиеся на локтях и тыльной стороне ладони. И через десять минут после того, когда ее ушей донесся шум бегущей воды, Триша стояла на обрыве. В этом месте скалы прорывали тонкий слой почвы, и торчали из нее, словно серые каменные костяшки пальцев. Из-под скал вырывался поток воды, такой широкий, что в сравнении с ним первый ручей казался жалкой струйкой, текущей из неплотно закрытого крана. Триша двинулась вдоль обрыва, даже не думая о том, что один неверный шаг может привести к падению с высоты 25 футов и, скорее всего, к смерти. Пять минут спустя она обнаружила участок достаточно пологого склона, ведущего от леса в долину, по которой бежал ручей. Склон этот покрывали десятилетиями скапливающиеся на нем иголки и листья. Триша села на край обрыва, поставила ноги на пологий склон, точь в точь как ребенок, решивший скатиться с ледяной горки, и заскользила вниз, сидя, используя ноги вместо тормоза. На полпути ее начала сносить в сторону. Вместо того, чтобы попытаться остановиться, а такой маневр наверняка привел бы к тому, что она кубарем покатилась бы вниз, Триша улеглась на спину, заложив руки под голову и сокрыла глаза, надеясь на лучшее. Оставшийся путь много времени не занял. Правым бедром она наткнулась на торчащий камень, а другой она так сильно стукнулась сплетёнными пальцами, что они онемели. Если бы она не подложила руки под голову, Второй камень мог бы содрать с нее пол скальпа, чуть позже подумала Триша. И это еще не самое худшее. Не сломай свою глупую шею! Еще одна знакомая ей присказка взрослых, пожалуй, любимая у бабушки Макфарленд. В самом низу Тришу подбросила. Она крепко приложилась попкой и тут же почувствовала, что в ее кроссовке льется ледяная вода. Девочка дернула ноги, села, рыбкой нырнула к воде и пила, пила, пила, пока у нее не заломила лоб. Такое случалось, если в жару она слишком быстро съедала мороженое. Триша вскинула голову, блаженно улыбаясь, посмотрела в темнеющее небо. Пила ли она когда-нибудь такую вкусную воду? Могло хоть что-то сравниться по вкусу с этой водой? Конечно же нет. Эта вода не знала себе равных. Триша вновь опустила лицо в воду. Наконец поднялась на колени, смачно рыгнула. Оказывается, отрыжка бывает и от воды. Рассмеялась. Живот ее раздулся, стал твердым, как барабан. И голода она уже не чувствовала.